По-прежнему моргая обоими красными глазками сразу, но скромно и ничем не показывая своего торжества, мистер Венус сложил бумагу, оставшуюся у него в руке, запер в ящик позади себя, а ключ положил в карман. Не согласитесь ли выпить <как> чашечку чаю, компаньон? Спасибо, компаньон. Чай был заварен и разлит по чашкам. Теперь мистер Венус посматривал на своего гостя по веру блюдечка с чаем. Дальше возникает вопрос. В каком направлении теперь действовать? И вот на этот счет Сайлас имел сказать очень многое. <кхем> Я позволю себе напомнить моему другу, брату и компаньону, О чем я читал Боффину книги нынче вечером? Жизнеописание скряг из купцов? Поучительной истории. Позволю себе напомнить моему компаньону о параллели между этими скрягами, которые умирали в нищете, припрятав среди всякого хлама горы золота. И покойным владельцам приюта, который явно проводил в уме этот коварный Бофин, а теперешних обстоятельств в приюте, о фляге, которую Бофин выкопал и унес, а шкатулке. И что? Совершенно очевидно, что будущность наша обеспечена. стоит нам только назначить цену этому документу и получить деньги с этого баловня фортуны и ничтожного червя бофина ага, а и какую же цену мы запросим о -о, -о, о о эту цену можно определить одним единственным словом пополам Все богатство старого Гармона пополам. Так, так, так. И когда же именно нам следует крикнуть «Чур пополам»? Ха, я могу рекомендовать план действий. Но, но с одной оговоркой.